Голубева. Здравствуйте. товарищ Голубева. Гурин говорит. Вы меня просили зайти? Можно к вам? Я здесь в райкоме. Минут через десять, пожалуйста, Фанасьёвич, заходите. Есть. Гурин сейчас придет. Если у тебя ничего больше ко мне нет, я пойду Рая. рай. И хочу я с этим бездельником встречаться тут. Ну хорошо, хорошо. В отношении Хуторнова... Твоя точка зрения мне ясна. Будешь в Весногорске, заглядывай, буду рада, Иван. Клавде привет передавай. Спасибо. Ну, бывай, здорово, счастливо, Иван Степанович. Да. Судя по всему, на плённом мировом шаре достанется. Надо будет в обзове об этом сказать, чтобы не было неожиданностью. Казалось энергичный, работоспособный руководитель. А вот в работе с людьми, видимо, что-то не получается у него. позвольте войти. Пожалуйста, Афанасьевич, проходите. Здрасте, Раис Андреевна. Вот, пожалуйста, цветочки из своего сада. Добрый день, спасибо. Присаживайтесь. Благодарствую. Я хотела бы кое-что уточнить о Fanus пожалуйста, в связи с исключением из партии товаров из скорее всего, Раис Андреевна, У вас ко мне должен быть один вопрос. Как это я, директор совхоза, многоопытный хозяйственник, опростоволосился? Позволил хуторному обвести себя вокруг пальца, ведь так? Ну что же, вполне вероятно, что в ходе нашей беседы я спрошу вас об этом. А сейчас мне бы хотелось знать ваше мнение о решении бюро райкома. Простите, не понял. Поддерживаете вы его или нет? Ах, вот в чем дело. Вопросит, вы мне подкинули, Раиса Андреевна, сразу и сообразите. Бориса, конечно, жалко. Ведь в сущности он только начинает жить. Но, как говорили в древности, ты мне друг, а истина дороже. Правильно его исключили из партии. Тут у меня сомнений нет. иначе просто нельзя. Это же получится, если каждый из нас будет гнуть свою линию? Нет, дисциплина должна быть единой. Спасибо. Спасибо, Афанасий Федорович, вы очень популярно все объяснили. Кстати. Кстати. Вы устав партии давно читали? Устав? Да. Ну, конечно, читал. Вот совсем недавно знакомился, Хотел знать, или освежить в памяти. Ну и какие же требования устава так грубо нарушил коммунист Хуторной, что его пришлось исключить из партии? Э, собственно, Раиса Андреевна, в решении есть, есть чёткие формулировки. Но я их точно не помню, так что, извините, боюсь, что либо вы Ну хорошо, формулировки вы могли забыть, но уставное требования коммунистов вы ведь знаете и полагаю, выполняете. Так какое же конкретное требование нарушил хуторной. А, что душно. Может, водички? Пожалуйста, пожалуйста. Фильм благодарен. Сейчас, извините, Ресенд. А. Ресендевна. Честно говоря, затрудняюсь ответить все точно. В таком случае мне не совсем понятно, Как вы можете поддерживать решение бюро райкома, если толком не знаете, соответствует оно или противоречит уставу партии? Знаете, Раис Андриана, я привык доверять решениям райкома и беспрекословно их выполнять. Не сомневаюсь, Афанасий Федорович, ничуть не сомневаюсь, если позволите еще один вопрос. О чем разговор, Раис отдела? Пожалуйста, скажите. Почему вы не дали хуторному рекомендацию в партию, когда он обратился к вам с такой просьбой? Ой, не говорите, Раис Андреевна. Тут уж откровенно вам признаюсь, мне просто повезло. Пообещал я ему, скрывать не стану. А тут а тут сердце, понимаете, ли забарахлило. Пока был на больничном, портсобрание в аккурат и состоялось. Так что Без меня его приняли в партию, без меня, Раис Андреев. Ох, грызущий живо человека, Фенасё Фёдорович. Когда хуторной согласовывал с спорткомом решение о сокращении площадей под картофелем, вы болели. Весной, когда воплощалось то решение, снова вас подвело сердце. Осенью, когда стало ясно, что план по продаже картофеля будет сорван, у вас опять сердце заболело. Э, так, можно еще водички. Куда же у Лидол запропастился? Вот, пожалуйста, спасибо, у меня свой всегда со мной. Вот он. Афанасий Федорович, А что он вообще за человек этот хуторной? Сложный он человек, Раис Андреевна, неудобный. Неудобный? Да, все ему не так. Тропыга, прожектор заносит его все время, то в одну сторону, то в другую, хлопот с ним, как говорится, не приведи, Господи, с людьми. С людьми трудно уживается. Механизаторы не любят его, потому как резок с ними и нетерпим. Зимой ещё был случай. Это когда тракторист Волков возил навоз на дачу в Звоницы. А вам это уже известно. А... Впрочем, не в этом суть. Факт, конечно, безобразный, но уж и не такой большой, что поднимать шум на весь совхоз. Я тогда говорил об этом Хуторному. Достаточно было объявить Волкову выговор, лишить квартальной премии, так нет же. Нет. Хуторной потребовал передать дело в товарищеский суд. навоз вот этот возили на дачу вашему знакомому. Наговор, Договор эторыс Андреевна, уверяю вас, наговор. договор. Афанасий Федорович, не наговор. Но этот разговор для парткомиссии райкома, в одном же я убедилась твердо. если бы вы так же заинтересованно защищали своего главного агронома, как вот сейчас себя, то вполне возможно, что бюро райкома приняло бы иное решение. Вы не согласны со мной? Выходит, вы приехали защищать хуторнова. У вас странная привычка отвечать вопросом на вопрос. Нехорошая привычка. Ну что ж, допустим, я хочу защитить вашего главного агронома. О! А то квитеться ж совсем другое дело, Раис Андреевна. Я вам прямо скажу, Что исключать его из партии это, по-моему, чересчур. Вот ну, как, что же, Афанасий Федорович, вопросов к вам больше нет. Благодарю вас за интересную беседу. Всего вам доброго. Бывайте здоровы, Раис Андреевна. Всё хорошо. Всего доброго. Хорош, пусть. Ничего не скажешь. И такой человек, 20 лет руководиться в Хозах. Да. Так. В три часа встреча с Никитой Семёновичем Ярцом. Что он-то скажет? Как бы вам поскладнее сказать. Я и Троиса Андреевна не мастак на язык. Вот в поле на тракторе другое дело, там у меня лучше выходит. Ничего, Никита Семёныч. Вы же не на трибуне. Я это верно. Я был в Ясногорске в обкоме партии правду искал. Ну там мне сказали, что вы занимаетесь делом нашего главного агронома Бориса Сергеевича Хуторнова. Вот я и приехал сюда. уж извините, если что не так, только нельзя допускать, чтобы человек безвинно пострадал.